Третье. На Нью-Йоркском концерте 1979 года Акуджава сказал «В заключении спою вам песню, которая была когда-то названа очень птиеватой, молитва Фнуса Вейона». Тут грянули аплодисмент Но к Вийон она никакого отношения не имеет. Пятнадцать лет назад надо было так ее назвать. Хронологически он точен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 Антокольский записывает в дневник 6 июля 66 года. Ну вот и юбилей мой. И поэтический праздник тоже был. Пулата Куджава вот, спел несколько песен. Белла читала свою Елабугу, Женя Евтушенко, несколько затянутое творение «На смерть Ахматовой». присутствовал и Симонов, прочитавший два перевода из Киплинга. За историю Антокольского собрала всю литературную фронту. Его семидесятилетие отмечало среди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 Так после громов и молний советского романтизма пришел тихий голос Акуджавы, и в нем божественная диктовка ощущалась всего яснее.